Глава двадцать третья. Новый лагерь. Никакой в этот день настил сделать они не успели. Женя переоценил свои силы. Зато на поляне у лагеря лежало несколько серьезных вязанок бамбука, которых по примерному ощущению должно было хватить на возведение каркаса предполагаемого жилища. Устроились спать Анна с Женей на подстилке из пальмовых листьев, Поужинав, второй оставлены на вечер рыбой, несколькими кокосами и связкой маленьких сладких бананов. Днём дождя не было, и с одной стороны, они его ждали. Взятая с собой в бутылке вода подошла к концу ещё вечером. Но с другой, перспектива оказаться ночью под ливнем не привлекала. Но ливень всё-таки пошёл. Уже после того, как они усталые, после насыщенного событиями и работой дня, заснули. Быстро проснувшись от шума падающей воды, оба суетливо вскочили. Анна укрылась под навесом, а Женя, взяв дождевик, используя для сбора воды, наполнил бутылку и две вычищенные вечером кокосовые плошки, после чего забежал обратно к Анне под навес. "На, переодевайся", протянула она ему сразу толстовку. Стянув мокрую футболку, Женя набросил на себя тёплую мягкую ткань и собрался было усесться на небольшой оставшийся сухим участок подстилки. Шорты тоже снимай, сказав нетерпелищем возражения тоном, протянула Анна ему штаны, которые Женя снял после того, как они закончили заготавливать бамбуковые стебли. После того, как парень переоделся в сухое, они уселись под стеной, закутавшись в дождевик. Обычно скоротечный тропический ливень лил и лил стеной, не думая пока прекращаться, наверное, отыгрываясь за то, что весь день с неба не упало ни капли. Анна с Женей сидели молча. Она обеими руками обхватила себя, а он с молчаливого согласия аккуратно обнимал её рукой. Сильно хотелось спать, и Женя начал понемногу дремать. А вот Анна, несмотря на то, что глаза у неё слипались, спать не могла. Жень, слушай, протянула она негромко. А? парень встряхнулся, рывком выдёргивая себя из дрёма. Ой, ты спишь, смутилась она. Извини, спи дальше. Не сплю, постарался нейтральным голосом произнести Женя. Но тут же лицо его искривилось от сладкого и искреннего зевания. Уже не сплю. Хмыкнув, добавил он: "Можешь спрашивать". "Жень, ты же как чувствовал, что не будешь вместе со всеми жить, да?" полуутвердительно поинтересовалась Анна. "Готовился, место присмотрел, вещи свои все никогда в лагерь не приносил". Анна замолчала, Женя тоже. Он думал, а она нетерпеливо ждала ответа. Дождь продолжал лить стеной, и у них впереди была вся ночь. Ты знаешь, наконец пожал плечами Женя. Из лагеря я и не собирался бы уходить, но как-то с первого вечера почувствовал, что этот товарищ ко мне враждебно относится. Женя замолчал, глядя вдаль, прислушиваясь к своим ощущениям и раздумывая, как выразиться. В отличие от Анны, у него не было манеры сразу перекладывать важные мысли в связные фразы. Он жил гораздо более быстро и импульсивно. В общем, я сразу понял, что у нас конфликт будет и старался просто к минимуму общения свести. Но не получилось, как видишь, усмехнулся Женя. Он тебя боялся, потому что негромко произнесла Анна. Да ладно. С оттенком скепсиса произнёс Женя, качнув головой, отмахиваясь от её фразы как от бессмыслицы. "Я тебе говорю, боялся", спокойно произнесла Анна. "Он поэтому тебя и бить повёл. Он слабый просто". "Ань, ты..." задумался на мгновение Женя, пытаясь по нейтральнее выразить свои мысли. "Ты что-то не то говоришь". Наконец выразил он свои мысли, оставив при себе слова бред, ахинея и ещё парочку покрепче. Всё же последнее время он общался больше со сверстниками или простыми работягами на стройке, и не был уверен, что Анна адекватно отреагирует на принятый в его среде стиль общения. Но она только небрежно фыркнула, поёжившись и устраиваясь поудобнее. Женя в этот момент с замиранием сердца почувствовал, как к его боку прислонилась её грудь. И только после этого начал прислушиваться к тому, что говорит Анна. Я тебе говорю, он слабый человек. Это же сразу чувствуется. Нет, конечно, не в физическом смысле, но и то, ты вон его одним ударом чуть не положил. И почему-то мне кажется, что если бы ты хотел, ты бы его там и оставил. Нет? Жень не поёжился. Анна говорила правду. Ведь в тот момент, когда он ударил Георгия, без цели вырубить, он уже почувствовал, как завершится драка. Но понимал, что если он отправит Георгия в унизительный нокаут, тот не успокоится. Горе жажды мести за позорное поражение, что на необитаемом острове могло привести к самым печальным последствиям. Понимаешь? Ты не прогнулся под его давлением. продолжала между тем Анна. А он, если бы оказался в такой же ситуации, только перед соперником сильнее, прогнулся бы или безил бы, если надо. Женя глубоко вздохнул. Откуда ты это знаешь? поинтересовался он после долгой паузы. Это, наверное, нехорошо, но я ненавижу слабых. Я их сразу чувствую. Анна сморщилась. Жень, мне 33 года, после некоторого усилия произнесла Анна. И последние лет 10, чуть меньше, я только и делаю, что управляю людьми. Так что знать особо нечего, они все одинаковые. Откуда ты думаешь, у этого Георгия манера такая агрессивная? Громко, быстро напролом. Сила у него есть. Именно поэтому он так и ведёт себя: подавить, размять, подчинить. чтобы никто не увидел, даже думать не смел про то, что он может прогнуться под кого-то. Какая разница, что у него банки на руках шире, чем мои бёдра, если он стоило ей сказать про свои бёдра, как перед глазами Женни всплыли многочисленные картинки воспоминаний сегодняшнего дня. А в купе с ощущениями её тела, прижатого к нему, парню пришлось сделать над собой усилие, чтобы вернуться к восприятию беседы. Но она уже замолчала, погрузившись в раздумье. Слушай, а откуда ты знаешь, что я его с одного удара чуть ли не уработал? Ты с самого начала всё видела, что ли? Стоило только Жене отвлечься от мыслей о обсуждении текущего момента, как вдруг в голове мелькнула догадка, когда он вспомнил, что Анна первая появилась на месте драки. Ну да, произнесла Анна негромко, почти шёпотом. Видела? Некоторое время они молчали. Женя не спрашивал больше ничего, а Анна сидела, закусив губу. Я увидела, как он тебя в сторону повёл и незаметно следом пошла, наконец пояснила Анна. Помолчали ещё немного. Анна по-прежнему кусала губы, думая, как бы поделикатнее объяснить Жене свои мысли, когда он догадается. Если догадается. Так, постой. Всё же догадался он. Значит, ты видела всё с самого начала, а вмешалась не тогда, когда он первый раз меня ударил, а в тот момент, когда мы уже всерьёз драться начали? Ну да. Почти прошептала Анна. А если бы я ему не прописал, то ты бы и не вмешалась, утвердительно произнёс Женя, даже не дожидаясь ответа. Анна, впрочем, и не ответила. И после этого относилась бы ко мне по-другому, произнёс он, чувствуя, как от такой перспективы по его спине потянуло холодком. Да нет, покачала головой Анна. По-другому только если бы ты перед ним лебезить стал. Что вряд ли, сам понимаешь. Ты же наверняка в том случае, если бы не ответил в тот момент, просто бы после понемногу начал ленять из лагеря. Так? Практически в точности угадала тогдашний планных Женни Анна. Я тогда уже отходила подальше, в кусты, когда ты ему в нос зарядил. А когда увидела, что вы уже всерьёз сцепились, появилась Долгое время оба молчали, думая каждый о своём. Вдруг Анна, которая вспомнила о своём прошлом, невольно передёрнула от отвращения, обиды и ненависти. "Ты чего? Случилось что?" Сильнее прижав её к себе, попытался заглянуть ей в глаза Женя, но Анна спрятала лицо. Вокруг было темно. Настолько, что чёрный мрак, окутывающий всё вокруг, подчёркивал отсутствие человеческого жилья на многие километры вокруг. Холодно, по-прежнему лил стеной дождь. И Женя ошибочно подумал, что Анна просто отчаялась от их теперешнего положения. Но он ошибался. Она, не в силах справиться с воспоминаниями из прошлого, вновь переживала тяжёлые, давним-давно загнанные на задорке воспоминаний, но не забытые моменты жизни. Почему ты не любишь слабых? спросил Женя, решив отвлечь Анну от переживания о тяжести положения, но попал вопросом ей в больное место. Анна неожиданно для самой себя всхлипнула и разрыдалась, откинувшись парню в плечо. В обычной жизни она превосходно владела собой, но сейчас переживания предыдущих дней, копящиеся с стрессом, вырвались наружу вместе с рыданиями. Анна плакала навзрыд, не в силах сдержаться, а Женя только обнимал её и прижимал к себе, прогоняя от себя разные ненавязчивые мысли. Наконец Анна успокоилась и выпрямилась, утирая слёзы. Прости, пожалуйста. Выдохнула она, отстранившись и спрятав лицо в руках. Да брось ты, без проблем. Насколько возможно участливым тоном произнёс Женя и добавил: "Ты обращайся, если что". "Спасибо", улыбнулась Анна сквозь слёзы. Женя с замиранием сердца потянулся к ней, приобняв за плечи, и она без сопротивления вновь прижалась к нему. Они продолжили сидеть молча. Женя легонько успокаивающе поглаживал Анну по плечу, а она неожиданно поняла, что может спокойно рассказать о том, что её гложет. Из-за того, что он увидел её настоящую, без маски сильной женщины, ей стало легче с ним общаться. Я не просто не люблю слабых людей, совсем тихо произнесла она. Просто ненавижу. Вернее, ненавижу их слабость. Мне было лет 10, наверное. Я из школы как-то шла, начала рассказывать она. Домой мне надо было мимо вокзала идти. Я в третьей школе училась, пояснила она, и Женя кивнул, представляя её путь. Так вот, иду и смотрю. Впереди на остановке мужчина здоровый валяется. Подняться пытается. а у него не получается а рядом три девочки постарше чем я стоят и над ним смеются из моей школы у него инсульт был догадался женя нет покачала головой анна это был мой папа пьяный женя промолчал а анна через некоторое время продолжила я так мне так стыдно стало Рядом с ним сумка, бутылка, под ним лужа, то ли пиво пролил, то ли я убежала за угол и там расплакалась. Плакала, но уйти не могла. Потом ты не представляешь, как мне тяжело и страшно было. Я вернулась. Анна глубоко вздохнула и выдохнула. Настолько ей трудно было вспоминать об этом. Вот и представь Он дядька большой был, а я десятилетняя. Куда мне его домой тащить пытаюсь? Соседи всё это видели, в школе потом смеялись. Женя совершенно не представлял, что сейчас можно сказать. Чуть повернулся и крепко обнял Анну. Она не сопротивлялась. Наоборот, положила ладонь ему на грудь. Вроде бы и приобняв Но машинально сделав это так, что если что, можно было бы парня отстранить от себя. Папа у меня был большой, добрый, продолжала Анна между тем изливать душу. Но они с мамой ссорились много, и он напивался часто. А я его домой таскала, не могла, когда он на улице, на остановке или на скамейке в парке валялся. Но это ещё не самое плохое. Анна разошлась. Теперь она говорила и говорила. На нём все ездили. Он никогда никому не отказывал. Мебель перевезти помочь, пожалуйста. За бутылку. А потом он пьяный машину помочь отремонтировать, пожалуйста. Доча, прости, мы в кино на следующих выходных сходим. Наверное, мать поэтому с ним ссорилась. Она тоже видела, что он для всех хорошим пытался быть. У него брат двоюродный пригласит нас к себе на дачу а папа ему там весь огород копает а там поле до горизонта брат только упс у меня лопата сломалась и её чинит пиво прихлёбывая а отец копает и копает я ему уже в открытую перестань ты что не видишь что тебя используют я лет до 13 пыталась ему что-то объяснить кричала ссорилась с ним плакала а он всё да да да А потом опять. Или в зюзю, или как раб на кого-нибудь пашет просто так. И денег ведь никогда не брал. Не мог. Я потом и общаться с ним перестала. Наговорила всякого. Анна зажмурилась, закрыв глаза и выдохнула. А когда мне 16 было, он умер. Я к нему на могилу приезжала, плакала, прощение просила за то, что его ненавидела. Так мне плохо всё время, когда вспоминаю об это. Наверное, ещё потому, что он меня любил искренне. А я до сих пор простить его не могу. Анна вздохнула, чувствуя ком в горле, и её передёрнуло. Поёжившись от холода, она посмотрела по сторонам и поняла, что дождь прекратился. Легче редкие капли то и дело слетали с каменного козырька, звучно шлёпаясь о ткань дождевика. Анна прислонилась к Жене ближе, и чтобы он не заметил, Вытерла снова выступившие слёзы из уголков глаз, понемногу приходя в себя и удивляясь, как это она так неожиданно раскрыла душу перед этим совсем молодым парнем. Я читал где-то, что слабых никто не любит, произнёс вдруг Женя. Читал? хмыкнула Анна, но Женя почти не обратил внимания. Он тоже начал рассказывать. Да. Я не только читал, не смейся. Я когда в школе учился, у нас класс вроде как дружный был. Ну, мне так казалось. Я там просто редко появлялся, спортсмен же. Мне оценки ставили, когда я даже на уроки не приходил. Так вот, к нам в восьмом классе парень новый пришёл. По виду вроде нормальный, ростом с меня, плечи широкие, но знаешь, у него даже осанка какая-то вялая, что ли. Его Михаил звали. Но по имени его никогда не называли. От фамилии кличка была унизительная. И что самое интересное, он же на неё откликался и даже виду не показывал, что обидно. У него всегда деньги были. Родители не бедные, давали ему прилично с собой. Так он, чтобы с пацанами в классе подружиться, постоянно всем лимонады, чипсы покупал, мог плеер там, мобильный подарить. Даже забивались, кто его на что раскрутит. Так этого Мишу даже девчонки вскоряч мырили. Я в первые месяцы, ну, когда в школе появлялся, с ним говорил, типа, что ты делаешь? Отсекай всех запросами или бей в пачку. Он парень-то реально крепкий был. А он только плечами пожимал и глаза опускал. Потом уже где-то через полгодика я к нему подхожу и говорю: "Миша, ты понимаешь, что когда ты покупаешь парням гамбургер, они это уже как должное принимают?" А вот если ты им завтра не купишь, они не то, что тебе спасибо за вчерашнее не скажут, а наоборот, ты виноватым окажешься, что сегодня не купил». Анна, стоило только ей вдуматься в смысл последней фразы, вздрогнула и внутренне похолодела. «Мне сейчас тоже стыдно», произнес между тем Женя. Я в последний месяц и шпынять его начал вместе со всеми, а когда в аварию попал, Он ко мне в больницу приходил, гостинцы приносил. Аня вдруг почувствовала что-то жене, пытаясь заглянуть ей в глаза. Аня, ты чего? Она подняла взгляд к нему, и Женя увидел, как побледнело её лицо. Нормально всё, прошептала она одними губами. Точно? обеспокоенно спросил Женя. Точно, точно, уже нормальным голосом произнесла Анна, кивнув и опустив голову, обнимая Женю. Мысли у того вновь свернули на определённый лад, а через пару минут он и вовсе был обеспокоен только тем, как бы извернуться и устроиться так, чтобы ничего не давило и сидеть было удобно. Анна же, не замечая чувства парня рядом, готовила взорваться яркой огненной кометой. С горечью думала о том, что сама своими поступками и постоянным потаканием капризам воспитала в Веронике такую же, как и в одноклассниках Жене, жажду бесплатных даров и злобу вместо благодарности. Это же надо было лететь на другой край мира и оказаться на необитаемом острове, чёрт где, чтобы понять такую простую вещь.